Глава 37. Тернистый путь к спасению. 18 марта 2019 года. 8.00. «Я войду?» — спросила Кира, приоткрыв дверь в спальню мужа. Невольно съежилась от колючего взгляда карих глаз. Он стоял возле шкафа в одних джинсах. Когда Кира прошла внутрь, он молча повернулся к ней, скрестив руки на голой груди. «Кирилл, можно отвезти Дашу в развлекательный центр? Она совсем заскучала дома». Попросила она. Муж достал бумажник, отчитал несколько купюр и протянул ей. Во сколько вернешься? Четыре. Кира взяла деньги изо всех сил, пытаясь скрыть радость. Не ожидал, что все получится так легко. Приедешь домой, позвонишь. Он посмотрел на нее выразительно. Предупреждаю, я уже активировал пеленгатор на твоем телефоне. Увижу, что ты направляешься куда-то еще. Найду и будем разговаривать по-другому. «Без фокусов. Поняла?» Жена кивнула и выскочила из комнаты. Часы до встречи с таинственным представителем агентства «Хитрый лис» тянулись мучительно медленно. Кира не знала, чего ожидает от этой встречи. Ее скептическая натура бунтовала, убеждая, что никто просто так никому не помогает. Скорее всего, это простой развод на деньги. Но если это так, агентство «Хитрый лис» ждёт жестокое разочарование. Денег у Киры нет. В полдень она уже спешила с Дашей в развлекательный центр. Кира сунула сговорчивой воспитательнице денег и попросила часок приглядеть за Дашей. Потом поспешила в кафе, что находится этажом ниже. Кафе практически пустовало. Лишь за одним столиком в самом углу огромного зала сидел мужчина в джинсовом костюме. «Извините, вы из агентства «Хитрый лис?» спросила она, устроившись напротив. «Меня зовут Трубачева, Кира». «Да». Позвольте представиться, Григорий Орлов. Он одарил ее цепким холодным взглядом, словно прокурор в зале суда. Мужчине было хорошо за сорок, хотя на вид он выглядел еще достаточно крепким и явно молодился. Кира заметила, что он в парике. «Рак, знаете ли, никого не красит». Подметил он ее взгляд и поправил парик. «После химиотерапии никак не хотят расти. Не привык ходить лысым». «Извините», — смутилась Кира. Надеюсь, лечение принесло результаты? Уже полгода наслаждаюсь ремиссией. Он махнул рукой сонной официантки, попросил еще кофе для себя и апельсинного сока для Киры. Потом снова обратился к ней. Но мы не о моей болезни пришли поболтать, ведь так? Расскажите, чего вы хотите? Кира усмехнулась его прямолинейности. Но упоминание о страшной болезни сделало мужчину более человечным. Она почувствовала, что может ему открыться. Раньше хотела стать дизайнером, Завести семью, родить детей и жить счастливо. Получилось все, кроме последнего. А теперь? Теперь мечтаю развестись, сохранить детей и уехать куда-нибудь подальше от ненавистного мужа. Ничего другого мне не нужно. Простите, я не совсем понимаю, чем именно занимается ваше агентство. Мы помогаем людям выкрутиться из любых щекотливых ситуаций. Я могу много разглагольствовать на тему того, кому и как мы помогли, но не будем зря тратить время. Лишь скажу, что в каждом конкретном случае способ решения вопроса подбирается индивидуально. Вы рассказываете о проблеме, я ищу решение. Итак, я слушаю. Кира в красках описала то, в каком положении находится, упомянула, кем является ее муж, какими связями обладает, объяснила ситуацию со сложностями в поиске надежного адвоката, поделилась страхами. «Понимаете, он настолько контролирует мою жизнь, дальше будет делать то же самое». «Если получу опеку, то именно он будет решать, когда мне видеться с детьми и видеться ли с ними вообще. Вы не представляете, под каким давлением я живу. Если бы можно было как-нибудь выбить опеку...» «Это вряд ли возможно», — покачал головой Орлов. «Если все, что вы рассказали, правда, не видать вам детей, как своих ушей. Он не отступит». «Я знаю!» — воскликнула Кира и осеклась. Затем продолжила тише. «Думаете, я бы откликнулась на сомнительную рекламу, если бы у меня была хоть какая-то надежда решить дело нормальным способом?» «Простите, не хотела вас обидеть». «Не извиняйтесь, наша реклама как раз и настроена на людей, которые отчаялись добиться справедливости обычными методами», — ответил он спокойно. «Но, как я уже сказал, сохранить опеку в вашем случае практически нереально. А даже если каким-то чудом вам повезет, он подаст на апелляцию». Вы всю жизнь будете жить, как на пороховой бочке. Что же мне делать? Вы не сможете мне помочь? Чего же? Ухмыльнулся он. Я сказал, что опеки добиться не получится. Но это не значит, что я не могу вам помочь. Кира нервно усмехнулась. Я надеюсь, вы не предложите мне нанять киллера? Вы сказали, что хотите сохранить детей и уехать куда-нибудь подальше. Для этого совсем не обязательно убивать мужа. Вы можете просто скрыться. Кира покачала головой. «Вы не поняли. Он ни за что меня не отпустит. Если попытаюсь бежать, он не успокоится, пока не найдет меня. Он же предупреждал меня об этом. Видите?» Она потрясла перед ним телефоном. «На моем мобильнике стоит пеленгатор. Он мне и шагу не даст ступить без своего ведома. Это не вариант». «Это вы не поняли», — ответил мужчина серьезно. «Вы говорите, чего хотите, а я ищу пути решения вашей проблемы. Поверьте, их много. Первое, что приходит на ум... Если он будет думать, что вы мертвы, он не будет вас искать. Что? Челюсть Кира отвисла. То есть, как мертва? Я уже проворачивала этот фокус. Срабатывает на ура. абсолютно спокойно поделился Орлов. Будь он хоть трижды Билом Гейтсом и на короткой ноге хоть с самим Путиным воскресить из мертвых ни вас, ни детей не сможет. Я, простите, умирать не собираюсь, возмутилась она. «Кира, успокойтесь, я говорил всего лишь об имитации смерти. Естественно, вы останетесь живы, как и ваши дети. Спокойно сможете перебраться куда-нибудь подальше, жить в мире, воспитывать детей. И забудете о том, что когда-то были замужем за столь деспотичным человеком». «Простите, ваш план смахивает на сюжет низкопробного боевика», — ответила Кира строго. «К тому же не слишком ли это жестоко заставить человека пройти через смерть собственных детей?» «Вы его жалеете?» — удивился Орлов. Как мило. А он вас? Он попал точно в цель. Кира обиженно засопела и отвернулась. «Давайте заглянем в будущее», — продолжил Орлов. «Вот проходит время. Он получает опеку. Даже позволяет вам пару раз в неделю навещать детей. Вы видите, как с каждым годом они становятся для вас все более и более чужими. Кроме того, думаете, как только уйдете, он резко станет примерным отцом? Такие люди не меняются». Он по-прежнему будет пропадать, где ему вздумается, а о ваших чадах будут заботиться приходящие няни. Вы, как и сейчас, будете бояться каждой тени и танцевать перед ним на цыпочках, лишь бы он не лишил вас свиданий с детьми. Это при удачном раскладе». «При удачном?» — воскликнула Кира. «Что же может быть хуже?» «Вы тут говорили, что муж не отдает вам опеку, потому что не хочет, чтобы дети росли с отчимом, так? А если снова женится он?» Уж, конечно, его новая жена не захочет видеть вас рядом. Судя по тому, какой он у вас любви обильный, ждать появления новой мадам трубачевой придется недолго. Я вас уверяю. Думаю, вам не надо объяснять, на чью сторону он встанет. Потом еще наплачетесь». Кира потрясённо молчала. О таком повороте событий она еще не задумывалась, но опыт общения с Кириллом подсказывал, что сказанное Орловым более чем вероятно. Лицо ее передернуло от отвращения. Поправьте меня, если считаете, что я не прав! подначил Григорий Киру. Правый, черт вас побрал, Выругалась она с чувством. Злитесь, подметил он. Это хорошо. Злиться вообще полезно, особенно в вашем случае. Проще в петлю, чем так жить, сказала она, помолчав. Этого не нужно. Григорий посмотрел на Киру счастливо. Извините меня, я не хотел вас расстроить. Вы всего лишь были искренним, ответила она сдавленным голосом. Вам сейчас горько и противно, я знаю. Заговорил Орлов проникновенно. Простите, что сказал вам все эти ужасные вещи. Был настойчив и даже груб. Это часть моей работы. Я хочу, чтобы вы осознали всю тяжесть своего положения и поняли главное. Вы не обязаны с этим мириться. Кира нервно усмехнулась. Но каков у меня выбор? То, что вы предлагаете, абсурдно и очень жестоко. А то, что он с вами делает, не жестоко? Бросил он Кире в лицо. «Э, где таких девок делают? Он ей триста раз изменил, каждый ее шаг контролирует, и детей грозится отнять, а она боится поступить с ним жестоко. Уж извините, дурость. «Вам-то какое дело?» — обиделась Кира. «Я не просто так работаю в хитром лисе. У меня есть своя болячка, что ноет каждый день. У меня был близкий человек, которого я не смог спасти. Теперь замаливаю грехи. Даже если я соглашусь на вашу помощь, заплатить мне нечем. Он лишил меня доступа к средствам». а вы, насколько я поняла, неблаготворительная организация. Орлов широко улыбнулся и не смог сдержать смешка. Кира, дайте сюда вашу правую руку. Она неосознанно подчинилась и тут же вскрикнула, когда Григорий ловко стащил с нее кольцо. Это было то самое кольцо с розовым бриллиантом, что ей когда-то подарил свёкор. Единственное украшение, которое носила постоянно, да и Даша очень любила с ним играть. Орлов покрутила его на свету, Внимательно рассмотрел и удовлетворенно хмыкнул. «Хороший камушек чистый», — продолжил он. «Скарат не меньше. А работа, наверное, авторская. Тысяч на сто потянет. Не рублей, конечно». Он вернул ей украшение. «Честно говоря, я понятия не имею, сколько оно стоит. Это подарок». Кира смутилась и тут же надела кольцо обратно. «Примерную стоимость я вам только что назвал. «Конечно, продать его за такую цену вряд ли удастся, но две трети от названного выручить можно без проблем». «Мне нужно подумать». «Думайте». Он залез в карман куртки и извлек крохотный сотовый телефон. «Это вам», — протянул он ей трубку. «Давайте расскажу, как все будет». «У вас на раздумье три дня. Если решите, что моя помощь вам не нужна, просто выбросите телефон. Если к пятнице вы не позвоните, я начинаю заниматься другим делом». а номер будет заблокирован автоматически. Если же все таки решаетесь, позвоните. Связь теперь будем держать только по этому телефону. Наберете единицу на быстром наборе. Пароль, только не смейтесь, Беркут. Когда его назовете, коммуникатор перенаправит ваш звонок на мой номер. Дальнейшие инструкции будут после. Кира посмотрела на телефон, как на бомбу с часовым механизмом, и подняла на Орлова глаза. «Неужели вы действительно уже это делали?» спросила она. Мужчина сочувственно ей улыбнулся, достал крупную купюру, бросил на стол и на прощание сказал. «Ира, вы заслуживаете счастья. Ни секунды в этом не сомневайтесь». 21 марта 2019 года. 0030. Мерседес въехал во двор отчего дома. Кирилл припарковался, подхватил сумку с вещами и направился к крыльцу. «Как же мне надоело жить на чемоданах», — в сердцах произнес он. В отеле, что находился неподалеку от офиса, его встречали уже как родного. Кирилл ночевал там довольно часто, предпочитая спокойствие, безликого номера, уюту собственной спальни. В последнее время находиться дома становилось все тяжелее и тяжелее. Он бы окончательно перебрался в отель или даже снял квартиру, но решиться уйти из семьи на совсем было сложно. Проще уж позволить съехать Кире, однако та не согласится уехать без Даши. А он не хотел волновать беременную жену больше необходимого. Очень надеялся, что к моменту родов Кира выпнется с мыслью, что дети останутся с ним. Кирилл поднялся на второй этаж и направился было в спальню, но потом все же решил заглянуть в детскую. Поставил у входа вещи и зашел в освещенную ночником комнату. Подошел к маленькой кроватке и залюбовался сладко посапывающей дочкой. Ее кудри разметались по подушке, она забавно выпитила пухлые щеки и прижала одеяло к груди. «Какая же ты невинная, когда спишь», – прошептал он тихо и ласково. Общение с малюткой в последнее время свелось к такому минимуму, что и подумать страшно. Он безумно скучал по дочери, соскавал по времени, когда спокойно мог заявиться домой и провести вечер с семьей. Теперь он не мог себе такого позволить, ведь в нагрузку к дочери шла и жена. Ее грустные глаза и так преследовали его днем и ночью. А видеть ее в реальности было в разы хуже. Кирилл пару раз пытался брать дочку на прогулки, Но быстро понял, что его малютка отнюдь не ангелок. Он и раньше знал, каким нравом обладает дочь, но обычно рядом была Кира. Она всегда знала, что нужно сделать, чтобы Даша слушалась. Теперь помощи от жены не было, и Кирилл в первые же пару часов прогулки по парку выяснил, что банально не может справиться с трехлетним ребенком. Даша или бегала от него, как угорелая, или конючило, требуя, чтобы он отвёл её к маме. В общем, удовольствие ниже среднего. Понимал, что рано или поздно ему придется наладить общение со своим чадом, но малодушно откладывал это на потом, собираясь позже нанять няню-психолога. Переживал, что Даша плохо перенесет переезд матери. Какое-то время придется туго, но она еще маленькая, привыкнет. Со вторым малышом такой проблемы, к счастью, не будет. Наверняка будут другие, но он справится. Девочка заворочилась во сне и повернулась к нему спиной. Кирилл чмокнул её в щеку. Подоткнул одеяло и направился к выходу. В коридоре натолкнулся на жену. Что совесть заела? Решил хоть ночью к дочери заглянуть. Она дарила его полным осуждения взглядом. «Ты «Что меня тут поджидало?» Спросил он с издёвкой. Поджидала. Третью ночь подряд, между прочим». Он молча отодвинул жену в сторону и направился к себе. «Кирилл, не смей от меня уходить!» Бросила она ему в спину и поспешила следом. «Что тебе нужно?» Ответил он, устало наблюдая, как жена входит в его спальню. «Поговорить». Кира закрыла дверь и оперлась у нее спиной. Он заметил, что жена старается совладать с гневом, слышал ее нервное дыхание, но не мог и не хотел с ней разговаривать. «Не сегодня». «Боже мой, о чем ты хочешь поговорить? Предупреждаю, если хоть заикнёшься об опеке, я сорвусь». Ее лицо исказила жалобная гримаса. «Ну вот зачем тебе опека, если ты даже дома не бываешь? Объясни, где ты все время ночуешь, а?» «Моя личная жизнь тебя больше не касается, Кира». Еще как касается!» — возмутилась она. «Вот ты боишься, что я заведу мужчину, который будет обижать твоих детей? А если ты кого-нибудь заведешь, Если твоей очередной любовницей окажется какая-нибудь злобная стерва, что тогда?» «Откуда в твоей голове вообще взялись эти мысли?» Кирилл посмотрел на жену с недоумением. «Что? Скажешь, такого не будет? Может, пообещаешь прожить монахом всю оставшуюся жизнь? Я ни за что в это не поверю!» Кирилл закатил глаза и возвел руки к небу. «Боже, дай мне терпение». Затем строго посмотрел на жену. «Повторяю еще раз. Моя личная жизнь к тебе никаким боком не относится. Где я ночую, не твое собачье дело. А теперь иди отсюда, пока не схлопотала». «Мы не договорили». Попыталась она настоять на своем. Кирилл не обратил внимания на ее вопли, сгреб в охапку, выставил в коридор и захлопнул дверь перед ее носом. «Когда же это кончится?» Усталость навалилась на его плечи страшным грузом. «22 марта 2019 года, 19.00. Вам понадобится все ваше хладнокровие. вспоминала Кира инструкции Орлова, стоя перед дверью в кабинет мужа. «Заставьте его поверить, что полностью покорились его воле. Будьте вежливы, сговорчивы. Покажите, что он снова держит вас под контролем. Но не переборщите с раболепством. Отметьте, что вы покорны, пока он соблюдает данное обещание». «Добейтесь того, чтобы он снова мог вам доверять». Кира несколько раз глубоко вздохнула и постучала. «Можно?» — спросила она, поймав на себе настороженный взгляд мужа. Тот стоял возле шкафа и перебирал какие-то папки. Как только она зашла, он закрыл шкаф и повернулся к ней. «Кир, я тебя прошу, только не сегодня. У отца все-таки день рождения, и через час придут гости». «Я помню», — ответила она со смиренным видом. Он присмотрелся к ней внимательнее и прищурился. «У меня твое нытье уже вот где сидит». Кирилл дотронулся рукой до горла. «Я больше ни слова об опеке слышать не хочу, поняла?» «Поняла», — ответила она поспешно и опустила глаза в пол. «Чего вдруг такая понятливая?» — с подозрением спросил он. «Уж не надумала ли устроить сцену при гостях? Учти, если попробуешь что-нибудь вытворить, я не знаю, что с тобой сделаю. Лучше вообще вниз сегодня вечером не спускайся». Кира обиженно засопела, изображать покорное смирение становилось все сложнее. Колкие ответы так и вертелись на языке. Она мысленно досчитала до пяти и как можно более спокойным тоном произнесла. «Если ты хочешь, я останусь в своей комнате. Я сделаю, как ты скажешь. Я устала с тобой спорить, Кирилл». «Присядь», — скомандовал он, подойдя к дивану. Кира послушно села рядом. «Давай решим дело миром», — попросила она его. «До рождения ребёнка ещё полгода. Мы не можем прожить их постоянно, ссорясь. Это не принесет ничего хорошего ни Даши, ни ему». Кира потёрла рукой живот и повернулась к мужу. «Ты согласна отдать мне опеку?» Спросил он с непроницаемым выражением лица. «Если ты выполнишь свои обещания, я подпишу все, что ты скажешь». «С чего такая перемена, Кира? Что ты бесишься неделями, угрожая мне судом, божьей карой и неизвестно, чем ещё?» то вдруг соглашаешься». Муж сверлил ее взглядом. Кира изобразила несчастный вид, всхлипнула для достоверности и тихо ответила. «Толку с моих угроз. Я же понимаю, что все это бесполезно. Лучше уж я буду иметь возможность видеться с детьми хоть изредка, чем потеряю их насовсем». Ей показалось, что в глазах мужа промелькнула жалость. «Ты не потеряешь их, Кира. Ты будешь часто их видеть». Он взял ее за руку и придвинулся ближе. «Все, что обещал, я выполню. Даже машину тебе верну». «Ты приняла правильное решение, девочка». Он продолжал говорить о будущем, расписывал, что так будет для всех гораздо проще. Лицо его светилось довольно улыбкой. Кира покорно слушала, кивала и уже совсем не сомневалась в том, что действительно приняла правильное решение. 26 марта 2019 года, 14.00. Кира оставила дочку на попечение медсестры, Уточнила, что игровой сеанс у логопеда длится около двух часов, и выскочила из клиники. За углом уже ждала неприметная Нива. Нырнув на заднее сиденье, она прощебетала: "Добрый день, Григорий. У меня есть время до четырех. Успеем? Все непременно". Ответил он и завел машину. Он привез ее к многоэтажному зданию, где у него была оборудована кабинет-студия. Окна большой комнаты были плотно занавешены жалюзи. У входа стоял большой кожаный диван и журнальный столик. «Чай, кофе?» — спросил он, когда Кира немного осмотрелась. «Если можно воды?» — попросила она и присела на диван. Мужчина достал из мини-холодильника бутылку газированной воды и протянул ей. Потом сел в кресло рядом и достал ноутбук. «Давайте быстренько пробежимся по плану. Основные моменты я уже набросал». Кира кивнула и приготовилась слушать. «Итак, мы инсценируем вашу гибель в автокатастрофе. Организуем сильный взрыв, который разнесет машину со всем содержимым в клочья. «Да не делайте вы такие большие глаза, вас там не будет». «Подождите, но если на месте аварии не найдут тел погибших, полиция сразу все поймет. «Тела там будут, но не ваши, разумеется. К моменту проведения операции я найду тела похожих женщины и ребенка. Взрыв обезобразит их достаточно сильно. Чтобы опознать их, можно было в крайнем случае только по зубам. Не волнуйтесь, наши спецы без проблем залезут в базу данных клиники, где вылечили зубы, поменяют информацию на нужную, сечек не будет, ответил он уверенно. А где вы возьмете тела? не унималась Кира. Вы не представляете, сколько в России погибает бездомных детей и женщин. С поиском тел проблем не будет. Но это займет время. И еще, когда тела будут найдены, у нас будет максимум день на осуществление плана, поэтому вы должны быть готовы в любой момент. Мой благоверный собрался в очередную длительную командировку. Вернется не раньше середины мая, махнула рукой Кира. Великолепно. — улыбнулся Орлов. — Посмотрите на карту. Я отметил примерное место аварии. Кира глянула на обведенный кружок. — О, неподалеку отсюда живут родственники мужа. Все подумают, что я ехала к ним. Орлов кивнул и продолжил. — Место удалённое. Пока полиция будет добираться, все успеет сгореть. Теперь о том, что будет после. Позвольте колечко. Кира тут же протянула ему кольцо, проводив его расстроенным взглядом. — Жалко. Спросил он сочувственной улыбкой. «Нет», — покачала головой Кира. «Просто Даша его любит». Орлов встал, открыл шкаф, набрал в сейфе комбинацию цифр, убрал кольцо и извлек из темных недр маленькую коробочку. «Вот», — протянул ей. «Уверяю, ваша дочь не заметит подмены». Кира достала точную копию своего кольца и удивилась. «Прям близнец!» «Еще бы! Но не забывайте, это хорошая, но подделка». Не надо им светить перед знающими людьми. С руки не снимайте, пусть видят, что вы его все время носите. Так не возникнет вопросов, куда делась дорогая безделушка. «Вы потом наденете его на труп?» спросила Кира. «Нет, конечно. Иначе поймут, что это подделка, и наши планы накроются. Мы отнимем у трупа кисть. Все подумают, что руку оторвало во время взрыва». «Кстати, у меня есть и другие драгоценности. Некоторые достаточно дорогие». «Забудьте». отмел ее предложение Орлов. «Их исчезновение не останется незамеченным. Вы вообще ничего не сможете взять с собой. Ничего. Ни фото, ни одежду, ни даже любимую Дашину игрушку. Все должно выглядеть максимально правдоподобно. У Трубачевых даже мысли не должно проскочить, что вы сбежали». Кира грустно кивнула. «Итак», — продолжил Григорий, «два месяца вы проведете в перевалочной квартире. Потом я отвезу вас в другое место, снабжу новыми документами». Имена и возраст оставлю те же, сменю только фамилии и отчество. Документы будут вполне легальные. Кира снова кивнула и нервно отхлебнула воды. Теперь о финансах. Я нашел покупателя на кольцо. Один украинский скупщик готов приобрести его за восемьдесят тысяч евро. Это более, чем приемлемая цена. Вы согласны? Ого, удивилась Кира. Я и не ожидала, что его удастся продать так дорого. Но розовые бриллианты всегда есть спрос. Орлов улыбнулся. «Тридцать тысяч я возьму на расходы. 50 переведу на ваш счет. Получите доступ к счету, когда я перевезу вас в безопасное место. Купите небольшой дом или квартиру. Теперь раздевайтесь». Кира уставилась на него и часто заморгала. «Что-что?» Спросила она хрипло. Мужчина усмехнулся и поспешил ее успокоить. «Я с клиентками не сплю, Кира. Мне нужно сделать фото вашего тела, чтобы найти максимально похожую по комплекции девушку. Форма скелета, слой подкожного жира, длина конечностей. Поверьте, все имеет значение. 20 апреля 2019 года, 19.00. «Тело найдено. Будьте завтра к полудню в условленном месте. Подтвердите, что поняли». «Я поняла», — ответила Кира, и в трубке тут же раздались короткие гудки. Она быстро спрятала выданный орловым телефон, Надо не забыть захватить его завтра с собой. «Дашка, мы спасены!» Широко улыбнулась Кира, подбежав к дочери. Та сидела возле своей кроватки и возилась с большими детскими пазлами. «Сапсены?» Переиначила девочка незнакомое слово и уставилась на мать большими карими глазищами. «Сапсены!» Повторила за ней Кира, громко чмокнув дочку в макушку, и пошла к столу. Слава богу, Кирилла до сих пор не было в городе. Он по-прежнему находился в Екатеринбурге. Периодически звонил, чтобы узнать, как дела у нее и Даши. Вел себя с ней после разговора о согласии жены на его условия достаточно вежливо и даже внимательно. Кира поражалась тому, с какой легкостью он поверил, что она действительно готова отдать ему опеку. Как будто он совсем не знает, как сильно она привязана к Даше. Для подтверждения легенды нужно было еще напроситься в гости к тете Веронике и дяде Артуру. Место аварии находилось как раз в их районе. Вот уж кого по-настоящему жалко. Эти люди всегда были очень добры к ней и Даше, будут сильно переживать. Но это неизбежное зло. Кира немного помялась, соображая, какую бы причину придумать для визита. Достала уже свой мобильный, открыла список контактов, выбрала тетю Веронику. Но тут телефон зазвонил. Это был Кирилл. Мысленно зарычав, она все же нажала на кнопку ответа. «Привет?» — привычно изобразила вежливый тон. 20 апреля 2019 года. 19.20. «Я закончил!» – отрапортовал Натан. Он поднялся с кресла, закрыл ноутбук и отодвинул его. Тот плавно заскользил по гладкой поверхности большого стола и остановился у кучи папок, что лежали неподалеку от ноутбука Кирилла. Трубачев и ухом не повел, продолжая напряженно вглядываться в экран. Натан прошелся по просторной гостиной гостиничного номера, где они с Кириллом обитали последние несколько недель. Выглянул в окно. Погладил себя по урчащему животу. «Кирюх, пошли ужинать, а? Долго тебе еще «Пока не закончу проверку сметы, никуда не пойду», — отрезал тот. Натан недовольно вздохнул и сел обратно. еще немного посверлил друга взглядом и снова потянулся к ноутбуку. «Нет у тебя совести, трубачев Работаю почти круглые сутки, а ты меня даже кормить не хочешь». Состроил он обиду, потом открыл почту и радостно воскликнул. «Наши проекты прислали, слушай. А неплохо получилось!» Так и не дождавшись ответа, он стал просматривать рабочие файлы. Минут через десять снова попытался привлечь внимание друга. «Кирилл, а что, если впихнуть в презентацию изображение участка, как он выглядел раньше? Получится более наглядно. У тебя остались старые фото?» Тот, не отвлекаясь от чтения, протянул телефон. «Должны быть, порой все». Натан достал шнур, подсоединил телефон к своему ноутбуку и открыл карту памяти. Ипона, — воскликнул он. «Ты вообще когда-нибудь свою флешку чистишь? Тут фоток 30 гигов!» «Да, все руки не доходят. Поищи в папке «Работа».» Натан проигнорировал наставление друга и стал просматривать все, что было. «Сколько лет этой флешке? Тут Дашка еще совсем кроха. Можно я посмотрю?» «Фото голой жены нет?» «Нет. Смотри на здоровье, только отстань». Пробасил Кирилл и снова склонил голову над ноутбуком. Прошло еще 15 минут. Кирилл успел проверить один файл и открыть следующий, когда Натан неловко закашлялся. «А говорил, фото голой Киры нет. Хотя, впрочем, это и не она». Он быстро захлопнул крышку ноутбука. Брови Кирилла сошлись на переносице. «Ты что там откопал?» Спросил он озабоченным тоном. «Дай гляну». Он подошел к другу и открыл ноутбук. Полистал фотографии и быстро закрыл. «Ну ты бесстрашный», — покачал головой Натан. Хранить фото подружек в телефоне? А если жена увидит?» «Это старые», — ответил Кирилл и принялся удалять компромат. «Я вообще думал, что все давно стер. «На них не написано, что они старые дружище. Если фотографируешь обнажёнку, ты хоть ставь на папку пароль», — посоветовал Натан. «Я лично так и делаю». «Кира у меня в телефоне не лазит», — отмахнулся он, — продолжая просматривать, не осталось ли еще чего, что стоило удалить. «Все они лазят, Кирилл», — усмехнулся друг. «Кстати, кто это? Я её знаю. Симпатичная, но уж больно на твою жену усмахивает. Слушай, а это не та кукла, что мы встретили на рождественском вечере? Как ее там? Яна?» Кирилл закончил удалять фото и вернулся на свое место. «Яна», — подтвердил он. «Ну ты точно бесстрашный», — поразился Натан. Представить любовницу, пусть и бывшую, жене — это сильно. Я ее вообще-то и не собирался никому представлять. Это ты ее чуть ли не силком подтащил к моей жене. Обвинил друга Кирилл. Как мне тебя тогда прибить хотелось, Натан, ты бы знал. Чего ж не намекнул? Пожал плечами, друг. Я бы понял. Мне надо было орать на весь зал, что я с ней спал, — возмутился он. Там же знакомых было на каждом шагу по паре, мигом бы разнесли. Ну да, — согласился Натан. И все-таки ты очень наивен, если думаешь, что она не видела этих фото. Думаешь, если бы она знала, кого мы к ней подвели, стояла бы и улыбалась? К тому же это уже не важно. Мы все равно разводимся. Натан нахмурился, почесал в затылке, вдруг замер и посмотрел на друга. Она видела фото, Кирилл. Видела и знала, кого ты к ней привел. «Да ну, бред не неси», — махнул тот рукой. Она мне ни слова не сказала. Натан усмехнулся. «Дурак ты. Не помню, что случилось, когда я представил ей Яну?» Она же бокал в руках раздавила. «А я гадал, как может хрупкая с виду девчонка стоять со сколком в ладони и твердить, что ей совсем не больно? Наверное, просто в шоке была. Не удивлюсь, если она думает, что ты до сих пор спишь с этой Яной». Кирилл откинулся на спинку кресла и скрестил руки на груди. Потом потряс головой, силясь разобраться в услышанном. «Но я же не сплю», — возмутился он. «Ты это мне сейчас пытаешься доказать?» спросил Натан. «Мне, в общем-то, пофиг. Я не осуждаю, ты знаешь. Сам люблю сходить налево. Поэтому не завожу постоянных связей. Но ты это другое дело. У тебя семья. Вот ты мне жаловался, что из кожи вон лез, чтобы жена тебя любила. Рассказывал, сколько для нее сделал. А она мало того, что не оценила, но еще и от ребенка хотела избавиться. До сих пор страдает, что не нужен ей. А может, она так себя повела, потому что думала, что ты ей изменяешь. И дело не в отсутствии чувств». «А в банальной ревности?» Кирилл задумчиво посмотрел на друга и ответил. «Натан, это бред!» Тот отсоединил телефон от ноутбука и протянул Кириллу. «Звони!» «Что я ей скажу?» Спросил Кирилл, нахмурив лоб. "Милая, ты меня случайно не ревнуешь, нет? Ну ладно, тогда пошли разводиться, так что ли?» Но телефон взял и сразу начал набирать номер жены. После долгих гудков услышал вежливое «Алло» и застыл. «Алло?» повторила Кира. «Ты тут?» «Я тебя не слышу». «Девочка моя, ты дома?» Спросил он наконец. «Да?» Послышался ее удивленный голос. «Мы с Дашей пазлы собираем?» «Можешь выйти в Скайп?» «Хочу с тобой поговорить». «Хорошо», — ответила она и отсоединилась. Кирилл снова прильнул к экрану ноутбука и открыл окно Скайпа. Раздался видеозвонок от жены, и вскоре он увидел ее в детской за столом. На заднем фоне маячила дочь и что-то пыталась рассказать. «Подожди минутку», — попросила Кира. «Даша с тобой хочет поговорить». И потянулась за дочкой. Скоро в камере появилось улыбающееся лицо малышки. Она затрясла перед экраном зажатыми в пухлых кулачках кусочками разноцветной картонки и стала с воодушевлением рассказывать. «Папа, сутлий диналоску! красивый «Кир, что она пытается сказать?» Нахмурившись, переспросил он. Она тебе показывает кусочки пазла с единорогом, усмехнулась Кира. Надеюсь, скоро ее речь выправится. Даша, поричи, как ты училась у логопеда. лр охотно зарычала девочка, потом хитро прищурилась и попросила: Папа, подала, Купис. Куплю, ответил Кирилл с грустной улыбкой. Так, хватит клянчить, приструнила ее Кира. Тут у тебя игрушек мало, иди побегай. Даша помахала отцу рукой, слезла с колен матери и пустилась обратно к разбросанной мозаике. Ты чего такая счастливая? спросил Кирилл. прям светишься. День хороший, пожала она плечами. У тебя что-то случилось? Какой-то ты бледный. Случилось, ответил он и, выдержав паузу, спросил. Кир, скажи, ты лазила у меня в телефоне? К чему вопрос? насторожилась жена. «Просто ответь». Не -а. Она слишком активно покачала головой. Кирилл смерил ее долгим взглядом и резко отчеканил. «Зачем ты мне врешь?" Кира застыла с виноватым выражением лица. «Ну, лазила». «И что?» Призналась она. «Давно?» Продолжил он допрос. Кира вздохнула и посмотрела на него с мольбой. «Пожалуйста, давай не будем об этом, а?» «Хорошо», согласился он. Помнится, ты как-то хотела объяснить мне, почему купила таблетки для аборта? Объясни сейчас. Лицо ее исказила мученическая улыбка. «Кирилл, это уже не имеет никакого значения. Мы все с тобой решили, зачем ворошить прошлое?» «Отвечай». Потребовал он бураве ее жестким взглядом. «Когда я узнала, что беременна, то подумала, что наш брак недостаточно крепок, чтобы выдержать еще одного ребенка. Выдавила она из себя. «Почему ты так подумала, Кира?» Продолжал строго допытываться он. Жена вскинула на него полные гнева глаза и прошипела. «Потому что ты кобель, Трубачев. Я не хотела сидеть беременная дома и ждать, пока ты будешь гулять со всякими янами!» «Ёб твою мать, Кира!» – выругался он громко. «А ты не могла мне раньше об этом сказать? Мы бы давно решили этот вопрос!» «Что?» Она уставилась на мужа, сморщив лоб. «Ты когда такая тихушница стала? Сидишь и что-то надумываешь. Так сложно было раскрыть рот и сказать, в чём дело. Ты знаешь, что я пережил за эти месяцы. Неужели наш брак для тебя так мало значит, что ты даже не попыталась объяснить мне свои причины?» «Кирилл, ты там головой не ударился?» Прервала на его злобную тираду. «Я не хотела развода. Я даже готова была мириться со своими изменами, лишь бы дети были в порядке». Все дети, дети, а я...» Продолжил он грозно. «Обо мне ты хоть раз подумала». «Как я должен себя чувствовать, если жена хочет остаться со мной, только чтобы детей не терять? Знаешь, как меня это мучило?» «Какой же ты все-таки эгоист!» – простонала она. «Страдал он! Ты думаешь, мне сладко живется?» «Кир!» – позвал он ее, наклонившись ближе к камере. «Скажи, ты меня еще хоть немножко любишь?» Жена прищурилась, обиженно засопела и прошипела. «Я тебя ненавижу!» Она нажала на кнопку завершения звонка, и изображение с камеры тут же исчезло. Кирилл резко захлопнул ноутбук. Потом выдернул его из-под зарядки и со всей силы грохнул об стол. Натан едва успел подхватить на руки свой ноут, как друг ударил снова, а затем ещё и ещё. Вскоре в руках Кирилла оказалась лишь половина теперь уже ни на что негодного куска железа. Стол и части пола усеяли кусочки пластмассы и компьютерных деталей. Кирилл злобно зашвырнул остатки ноутбука в угол и уставился на друга. Натан наблюдал за действием с округлившимися глазами. «Ну, ты и псих. Легче стало?» «Стало», — ответил тот с шумом, глотая воздух. «Нет, ты прикинь, и ведь молчала в тряпочку. Я ж чуть не развелся из-за долбанных фото. Было бы из-за чего переживать вообще, всю душу мне вынуло!» «Да, ситуация», — согласился Натан. «Кстати, ты бы вместо наездов извинился, что ли? Я на твой косяк». «Дома буду извиняться», — ответил он, немного постыв. Не стоило мне ей вообще сейчас звонить. Только все испортил. «Дай компьютер». Но ну, нет!» Натан на всякий случай убрал свой ноутбук подальше от Кирилла. «Дай», — сказал. Рявкнул он. «Надо заказать билеты домой». «Пока ты тут орал на свою жену, я уже все сделал», — отрапортовал он. «Вылет завтра в 6.30 утра. К 11 будешь уже в Краснодаре. Правда, эконом-класс». «Да плевать, а пораньше не было». Натан развел руками. «Повезло, что хоть на завтра билеты достал. Спасибо, скажи!» Кирилл кивнул и направился к шкафу с верхней одеждой. «Ладно, пошли», — бросил он, надевая куртку. «Ужинать?» — с надеждой спросил Натан и тоже потянулся за своей курткой. «Какой ужинать?» — Кирилл схватил ключи и вышел в коридор. «Ювелирный». «В ювелирный, так в ювелирный!» — согласился Натан и зашагал за другом. «В твоем случае это явно не повредит». «Как думаешь, простит?» С кислой миной спросил Кирилл, когда они зашли в лифт. «Я б не простил», — усмехнулся тот. «Но я за тебя замуж не выходил, и ребенка от тебя не жду. Не знаю. Но если продолжишь на нее так орать, точно не простит. Умерь свой темперамент». 21 апреля 2019 года, 12.15. Проклиная все на свете, Кирилл нервно топтался у отделения выдачи багажа. Вылеты без того задержали на час. Теперь еще и багаж не хотели выдавать вовремя. Наконец, в череде разносимых сумок и саквояжей показался его черный чемодан. Он потянулся за ним через голову какой-то низкорослой женщины, что пыталась достать свою кладь. Та охнула, когда перед ее лицом пронесся чемодан и отпрянула. «Извините», — пробурчал Кирилл и бросился к выходу. Надеялся, что в воскресенье обойдется без пробок, но таксист быстро его в этом разубедил. «Сегодня в городе творится что-то неладное. Стоит намертво». «Постарайтесь объехать пробки, я очень спешу». попросил водителя Кирилл. Домой тянуло со страшной силой. Он попытался расслабиться, но ничего не вышло. Сердце сжимало тоска. Все, чего он хотел, это оказаться сейчас рядом с женой, посадить ее на колени, прижать к себе и больше не отпускать. Люблю тебя, девочка моя, люблю. Твердил он про себя, мысленно обращаясь к Кире. Прости меня, что я такой тупой баран. Даже не представляю, что бы я думал на твоем месте. Никто мне не нужен, кроме тебя. Никто, только ты. Таксист петлял дворами. И изощрялся как мог. Но к месту назначения подъехал лишь спустя час. За это время Кирилл окончательно извелся. Бросил таксисту деньги, схватил сумку и ринулся домой. Перепрыгивая через две ступеньки, он поднялся на второй этаж, проверил детскую и комнату жены. Разочарованно вздохнул, оставил вещи в спальне и спустился в столовую. «Привет, пап». Отец сидел за столом и смотрел новости, повисевшему напротив большому телевизору. «О, сынок, ты что тут делаешь?» Удивился Александр Демьяныч, И тут же сделал звук тише. «У тебя же завтра презентация проекта. Случилось чего?» «По боку презентацию, пап, семья дороже. Где Кира, а? Я ей из такси раз пять звонил, телефон отрублен». «Пару часов назад уехала с Дашей, Картуру, с Вероникой. Что случилось?» Кирилл устал, опустился на стул рядом с отцом и налил себе кофе. «Я передумал разводиться». «Правильно». Александр Демьянович заулыбался и стал потирать руки. «Это очень правильно, сынок. Давно пора было забыть весь этот бред с таблетками. Будет у нас замечательный малыш и семья дружная. Все будет». «Ага», — грустно усмехнулся тот. «Если Кира согласится». «Пап, я такого наворотил». «Куда идиот деваться-то?» — сплеснул руками Трубачев старший «Она ж не хотела развода, так? Так. Согласится, не сомневайся. Что ты там наворотил, рассказывай». «Ты ни к чему это?» — отмахнулся Кирилл. «Не забивай себе голову, помиримся как-нибудь». «Конечно, помиритесь», — уверил его отец. Оба задумчиво уставились в телевизор и стали пить кофе. Александр Демьянович сделал звук громче. Диктор местных новостей закончил рассказ об очередном событии, и на экране высветилось сообщение экстренной новости. Затем камера показала оцепленный участок дороги. Там стояло сразу несколько машин дорожной службы, скорая и пожарная. По участку бегали люди в форме. Затем камеру направили на какого-то мужчину с испачканным сажей лицом и подранной курткой. Я уже к машине возвращался, смотрю, а это сумасшедшая несется с горы на бешеной скорости. Еле успел отскочить в сторону, ей-богу! С выпученными глазами вещал мужчина. Как врежется в мою фуру, а я-то знаю, что у меня в багажнике бочки с соляркой, но я и рванул за то дерево, так и знал, что взорвется. Это ж надо на такой скорости нести из горы слепой поворот. Потом камера повернулась к репортеру. Вы только что слышали слова очевидца ужасной аварии. Сегодня в полдень на выезде из города произошло страшное столкновение. Серебристая Тесла модели C неслась с горы на бешеной скорости и неудачно вошла в поворот, врезавшись в кузов припаркованной у дороги фуры. Затем произошел взрыв, в результате которого обе машины разнесло в клочья. Специальные службы до сих пор ведут работы по сбору частей транспортных средств. Выживших при взрыве нет. Из достоверных источников нам удалось выяснить, что Тесла принадлежала невестке известного бизнесмена, владельца строительной фирмы «Полярис» Трубачева Александра Демьяновича. Диктор продолжал вещание, но Кирилл его уже не слушал. Он, не глядя, дернул отца за полу халата и прохрипел: «Пап, это же не Кира, да? Это не может быть Кира. Она же никогда не лихачит, тем более с горы, тем более с Дашей. Это не она, правда? Пап, пап, они, наверное, у дяди чай пьют или во дворе гуляют? Пап!» Александр Демьянович словно робот обернулся к сыну, посмотрел в его умоляющее лицо, потом достал телефон и еле набрал трясущимися пальцами номер. «Вероничка, привет. Кира, с Дашей у вас?» «Нет. Не приезжали?» Волнуйтесь? Ладно, позвоню». «Их там нет, да?» — потерянным голосом спросил Кирилл. «Сыночек, собирайся. Поедем».